Командир и три матроса остались на судне. Трегубов приказал Кузьменко и Кошелеву зажечь керосин в двух трюмах на корме, а Леконцев, как самый смелый и расторопный человек, то же самое должен был сделать в двух носовых трюмах. Эти люди рисковали своими жизнями. Под ними находилось около трехсот тысяч пудов горючего груза. Матросы разошлись. Прошло несколько минут. Время. Не видя признаков поджога, командир от нетерпения громко закричал «Скоро ли? Море, что ли, поджигаете?» Наконец все четыре люка задымились. Матросы прибежали к штормтрапу. Они посторонились, чтобы пропустить командира, но тот, подтолкнув их вперед, последним спустился в ожидавшую шлюпку. Едва она успела отчалить от борта, как внутри судно что-то с грохотом загудело. В ту же секунду над кораблем, как парус, встала красная высокая стена и И от порыва ветра повалилось вниз. Пламя, вытянувшись, метнулось к шлюпке, казалось, огненный удав хлестнул хвостом сидящих в ней людей, их обдало жаром, опалив брови и усы. "Навались во всю силу лёгких", скомандовал командир гребцам. В следующее мгновение ветер подхватил пламя вверх, и шлюпка вышла из опасности. С каждой секундой огонь на судне бушевал яростнее. И даже хлынувший ливень не мог подавить силу пожара. В его свете дождь походил на низвергавшиеся с неба струи расплавленного серебра. Взрывы керосиновых банок усилились, и это было похоже на то, как будто незримый противник стрелял в Олдгамию. Марики зажили береговой жизнью. Первую ночь провели, греясь у костра и прикрываясь от дождя брезентами. И все же люди успели отдохнуть, собраться с силами. Рано утром, словно по команде, поднялся весь отряд в сорок один человек. Проголодавшись, первым делом принялись за завтрак, ели мясные и овощные консервы и пили чай с английским вареньем. Только теперь можно было оглядеться кругом. Куда их занесло? Природа поражала своей суровостью. Отвесные утесы, изрезанные берега, скалистые горы в снегу, Мелкие кустарники в долинах, буруны среди камней, мг listые дали океана неумолчно шумели солёные воды, разбиваясь о рифы. Тучами носились чайки разных пород, то замолкают, то вдруг издавая такие дребезжащие, визгливые выкрики, словно среди пернатого царства произошло какое-то необычайное событие. Но больше всего удивляло людей скопище тысяч каких-то птиц. на отвесной скале маленького острова. Эти птицы сидели молча, копошились, некоторые из них паутином уковыляли к краю каменной стены и, падая, расправляли крылья, но на воде они легко плавали и ловко ныряли. Необычайное зрелище представлял собой берег моря против лагеря. Весь он был загроможден грудами ящиков и белых жестяных банок с керосином, досками и разными деревянными вещами. Всё это было выброшено как балласт во время разгрузочного оврала и затем волнами прибито к острову. На берегу валялись и мёртвые птицы с опалёнными перьями. Очевидно, ночью они попадали в пламя пожара и задыхаясь падали в воду. Олдгамия всё ещё продолжала гореть, поднимая огненные языки до 100 футов высотой, и от неё расплывались клубы чёрного дыма. смешиваясь с туманом и как бы образуя грозовые тучи, нависшие над морем. По распоряжению командира матросы принялись за оборудование лагеря. Доски и брезенты, снятые с парохода, пошли на постройку палаток. Приступив к работе, люди обнаружили, что они захватили с собой из кочегарки лопаты, но топор и пилу из плотницкой в тропях взять никто не догадался. Эти инструменты пришлось заменить ножами, что значительно затрудняло дело. Однако к вечеру на диком месте лагерь принял благоустроенный вид. Стояли недалеко друг от друга две палатки: одну из них офицерскую назвали кают-компанией, а другую матросскую. Кубриком, вырытая под продуктовый склад яма, называлась по корабельному ахтерлюком. Сделанное в пригорке углубление с отверстием для дымохода гордо именовалось кампусом.